1.9. Список ресурсов. Это окончание первой вводной части. Здесь вы найдете список актуальных на данный момент площадок, где можно найти информацию про affiliate marketing. partnerkin.com, zorbasmedia.ru, protraffic.com, cpa.rip, fb-skillot.pro, ftimes.com trafunews.com Среди списка ресурсов я бы хотел отдельно отметить partnerkin.com. Этот ресурс самый первый в СНГ пространстве начал писать об аффилейт-маркетинге и уже много лет делает это очень профессионально и не теряет актуальности. Ребята создают качественный контент и помогают полезными лайфхаками для арбитражников. Со временем партнеркин уже стал медиахолдингом который и проводит профильные этапы, и даже помогает в организации конференций и премий. Ещё есть много каналов в Телеграме и групп в ВК. Их несложно найти по ключевым словам арбитраж трафика. Когда будете изучать эти ресурсы, держите в голове, что они все получают деньги от рекламодателей, и те офферы или кейсы, которые в какой-то статье подаются как кнопка бабло, далеко не всегда приведут вас к профиту. Однако там можно найти очень много полезной информации и быть в курсе последних трендов на рынке.